Глава четвертая. Первый соперник дракона. Развернувшись, рванула из комнаты, что само по себе уже было неслыхано. Леди не бегают. Но сейчас я в сложных чувствах выбежала в коридор и помчалась так быстро, как только могла. Увы, до брака я не уделяла должного внимания физической подготовке, так как, ясное дело, леди не бегают. Но если ты замужем за боевиком... Есть не так много вариантов, чем его можно отвлечь от постельных утех. Я, например, попросила меня натренировать. Удивительно, но в такие моменты Сай всегда предельно собран, сосредоточен и неотразим. Но это будет еще не скоро. Прямо сейчас я пробежала от комнаты до выхода из общежития и уже запыхалась. Зато догнала задумчивого дракона и обогнала его. «Детка, Лита, ты куда? Что случилось?» Донеслось мне вслед, а через секунду дракон уже бежал рядом. Легкой трусцой, позёр. «Бегу», — ответила, глотая воздух. Дыхание хватило только на первое слово из длинного предложения, которое крутилось в голове. «Завтра же начну бегать по утрам. Причем я буду первой из своего рода некромантов. Обычно бегают от нас, пока мы старые книжки вслух читаем». «Далеко?» — заинтересовался муж. «Вообще-то бежит он только из уважения ко мне». С такой скоростью Саи быстрым шагом бы мог обойтись. А может, и не очень быстрым. Ноги-то вон какие длинные у боевика. «Туда!» — указала в сторону парка. «Интрига нарастает!» — задумчиво кивнул дракон. «Леди из славного рода Фаталь, ты решила пробежать 100 метровку за час? К чему такие жертвы? Я могу тебя отнести, только скажи куда. А то могу отнести куда-то не туда. Например, к себе. Хочешь ко мне?» «Можем оформить разрешение жить за пределами Академии, я нам домику...» «Надо остановить твоих отморозков!» Сай моментально захлопнул рот и посерьезнел. После стольких лет друзья из его банды выросли и остепенились. У всех них были свои семьи и кое-какие воинские заслуги на счету. Уважаемыми людьми стали. Но так было не всегда. Во времена Академии это было настоящее бедствие, с которым лучшая студентка Академии боролась как могла. Однако однажды я опоздала, и этот день был сегодня. Ты о чем? Не найдя ответа после минуты раздумий, спросил Сай. Он здесь, Силиан. На большее меня уже не хватило. Спасительница получилась так себе. Но Саю больше и не нужно. Он и так понял, что я хотела сказать. За секунду изменившись в лице, дракон принял самое эффективное решение. Подхватил меня на руки и ласково попросил: Покажи пальчиком, куда бежать». Не в силах бороться с некультурным боевиком, немного капризным жестом указала направление погони, и дракон рванул туда быстрее ветра. «Никогда мне не научиться бегать с такой скоростью. Повезло еще, что студенты были заняты своими делами, и в парке почти никого не было. Только группа людей вдалеке. Но мы к ним и спешили». Там и так обстановка напряженная, а если еще и боевик с лучшей ученицей на в толпу влетит, все вообще выйдет из-под контроля. Похлопала парня по плечу и попросила. «Поставь меня». «А что мне за это будет?» Тут же сориентировался хитрый лорд. В ответ я послала ему убийственный взгляд и крайне недовольно коснулась губами щеки. «Вымогатель. Он не лорд, он бандит с большой дороги». Боевик расцвел как полевая ромашка и уже ни на какие разборки не хотел. Обнял покрепче и так проникновенно посмотрел в глаза, что мне пришлось сделать свое самое гордое неприступное выражение лица. Сай этому обрадовался еще больше, задышал подозрительно тяжело и чуть не свернул в сторону мужского общежития. Пришлось прибегнуть к крайним методам. — У тебя паук на плече. — Где? — ахнул супруг. Он моментально разжал руки, но я была к этому готова, и грациозно приземлилась на брусчатку. Парень неистово хлопал себя по плечам, а я с холодным величием победителя боевых магов прошла мимо него. Благо, остановились возле поворота, за которым находилась компания его друзей-отморозков. Более не обращая внимания на паникующего дракона, решительно пошла в сторону начавшегося конфликта. — Что за неуважение? Какой-то бледный червь смеет смотреть на нас свысока? — грубо возмущался Эрик. Он был из рода обедневших дворян, как и другие друзья Саи. Во времена учебы в Академии эта компания вела себя, как обиженная на весь мир дети, и задирала каждого, кто попадается на глаза. Оскорбления меньшее, на что они способны. Часто дело доходит и до рукоприкладства. Однако в магии парни довольно хороши, а на турнирах среди имперских Академий всегда находятся на вершине рейтинга. Так что их хоть и наказывают, но терпят. Рукоприкладство это обычно не выходило за рамки. Но это потому, что другие ученики либо избегали группу отморозков, либо начинали громко просить не бить их. Так или иначе, но парни ограничивались парой плюх и довольные шли гулять дальше. В этот раз все пошло не так. В ежегодный набор студентов попал парень по имени Силиан из обедневшего рода Нил. Поколениями мужчины его семьи служили архивариусами при императоре. Но так вышло, что отец Силиана родился с умственными отклонениями и не мог занимать такой пост. Место было передано другому дворянину, а сам Силиан не смог с этим смириться. Если бы кто-то спросил меня, существует ли живая энциклопедия, я с уверенностью назвала бы имя этого парня. Он учился как проклятый, восхитив даже такую лучшую ученицу, как я. И было бы у него светлое будущее, если бы не одна трагедия, произошедшая сегодня. Силлиан Нил был хрупким слабеньким пареньком с болезненно острым чувством гордости образованного человека. Больше всего он презирал тупых боевиков. Думаю, не надо уточнять, что именно он стал моим первым другом за все годы. Я же тоже недолюбливаю этих боевиков. Неистово. При встрече с отморозками Сая, Селиан не стал ни убегать, ни подчиняться. Выйдя из-за угла, я увидела его с прямой спиной и колючим взглядом под съехавшими от тряски магическими очками. Он не мог оказать другом никакого сопротивления. Только жалко болтался в воздухе, пока Эрик держал парня за шиворот и ругался. В прошлой жизни никто их не остановил, и парни сильно избили Силиана до такой степени, что переломали ему обе ноги. Переломы, конечно, зажили со временем, но пользоваться ногами, как раньше, парень уже не мог. Не только физические нагрузки, но и простая ходьба доставляли ему большую боль. Лекари и академии хоть и постарались сделать все возможное, Но то, во что превратились ноги Силиана, исцелить до конца не смогли. Это не только сломало судьбу парня, который собирался возродить семейное дело и стать следующим имперским архивариусом, но и стало еще одним камнем преткновения между мной и Саем. Его друзей, понятное дело, хоть и отругали, но из Академии не вышвырнули. И это еще больше накаляло конфликт. Мы с мужем хоть и не были виноваты в случившемся, но были вынуждены встать на разные стороны в этом противоборстве. Сейчас же еще ничего непоправимого произойти не успела. Поэтому я очень спешила. К моменту моего прибытия Эрик потерял всякое терпение, швырнул Силиана на землю и занес ногу для первого удара. Стремительно приближаясь к группе зачинщиков безобразия, я холодно приказала. «Немедленно остановитесь». Эрик и остальные парни обернулись, а Силиан неуверенно выглянул из клубка, в который успел свернуться, готовясь стойко встретить чужие удары. Несколько пар глаз уставились на меня, и большинство были крайне недружелюбными. "За знайка — хамовато произнес Эрик, сунув руки в карманы и выпитив грудь. «Шла бы ты отсюда, пока и тебе не досталось». Сай все еще боролся с выдуманными пауками, так что приструнить нахалов предстояло самостоятельно. Акатив сборище отбросов ледяным взглядом, показало этим детям настоящее высокомерие. «Не дорос еще, чтобы угрожать мне. С дороги!» — фыркнула я, проходя мимо бандитов Сая к Силиану. «Адепт Нил, вы в порядке? Можете встать?» «А чего это ты за него заступаешься?» — не унимался Эрик. Оттеснив меня от друга, стал нагло наступать. «Дружок твой, что ли? Так ты не волнуйся, мы сейчас его быстро манером научим». «Кто бы вас для начала обучил манерам, адепт Экер?» — с невозмутимым лицом насмехалась я. — Что это за поза? Вы у портовых кружчиков научились. Если ведете себя как чернь, то и отношение к вам будет соответствующее. — Че сказала? — пришел в ярость Эрик. — Кто тут чернь? — Мы не чернь. — раздался недобрый бас где-то над головой. — Сейчас когда? Оказалось, за спиной меня уже стоял другой друг Сая. Найсил из медвежьего рода Нокс внушительных размеров парень с лицом и интеллектом медведя. Понимает только две команды — есть и бить. За семьдесят два года брака с боевиком я так и не поняла, злой он или добрый. Знаю только, что он вечно голодный и хмурый. — И наглядно докажете свое благородство? — пренебрежительно фыркнула я. — Ах ты! — взорвался Эрик и в гневе попытался схватить меня за воротник. Однако не успел даже коснуться края кружева, как его сбил с ног огненный шар. Мы тут же обернулись и увидели злющего дракона, быстро идущего в нашу сторону. Остальные парни сильно удивились, и только Найсил ничего не понял и обрадовался приходу своего злодейского босса. «Брат!» — воскликнул он. «А мы тут двух ботанов поймали. Даже злюка фаталь здесь, давай вместе их проучим». «Кого ты проучивать собрался?» Агрессивно наехал на друга боевик. «Проучивалка не выросла к моей жене лезть, ясно? Первого, кто попробует тронуть ее, в асфальт закатаю. Остальных борозить космические просторы отправлю». «Чего он сказал?» — шепотом спросил у Конора Марвин. «Это еще двое из компаний отморозков Сая». «Наградит, наверное», — неуверенно почесал затылок Марвин. Слова «асфальт» и «космос» вели их в сильное заблуждение. «А мне показалось, или он что-то про жену сейчас сказал?» Еще тише прошептал Конор, но слышно было все равно хорошо. «Да не, послышалось», — нахмурившись успокоил друга Марвин. «Какая еще жена? Тут только злюка фаталь». «И то верно», — глубокомысленно кивнул Конор. «А откуда он знает, что у Наи еще проучивалка не выросла?» «Так мы ж в баню вчера ходили. Увидел, наверное», — пожал плечами Марвин. «Вы ходили в баню без меня?» — ахнуло от такого веролумства друзей Конор. Из этой шайки Конор Корн — самый любознательный юноша. Никогда лично не участвовал в потасовках друзей, но просто обожает собирать сплетни. Принадлежит Конор к роду скальных киен. Вернувшись в плохом настроении, дракон навис надо мной и стал предъявлять претензии. «Ты меня обманула. Не было там пауков». Я катила супругу холодным высокомерием и ответила. Даже спустя 72 года ты ведешься как в первый день. Пора бы перестать бояться пауков, Лорд Хес. Дома об этом поговорим. Недобро пообещал дракон, после чего свернул тему и уделил внимание происходящему. Братья, вы зачем к ребенку пристали? «К какому ребенку? Не понимающий, моргнул Марвин, который так-то был не сильно старше Сильяна. Кто пристал? Удивился Конор. «Брат, ты в порядке?» – подозрительно прищурился Эрик. «Это же новенький, ходит тут непуганный такой. Мы с братьями должны были преподать ему урок и научить уважать старших». «Так, послушали меня сюда теперь», – окинув шайку отморозков строгим взглядом, объявил Сай. «Адепта Нила вы ничему учить не будете и больше пальцем его не тронете. Он не просто какой-то новенький, а будущий имперский архивариус. Проявите уважение». Эй, сил, ты в порядке, ноги целы? Ну чего ты, давай, в тени сопли? Дракон без лишних нежностей взял очкарика за шиворот и рывком поднял на ноги. Прищурившись, критически осмотрел его пыльную, но вполне целую форму и остался доволен. Дружелюбно улыбнувшись, боевик поставил селена на ноги, поправил чуть не упавшие очки и отошел ко мне. Я же все это время молчала, глядя на старого друга сложным взглядом. Боли и сожаления все еще жили в сердце, и я поняла, что это мой шанс выразить то, что не смогла в прошлой жизни. Под потрясенными взглядами Шайки и самого Силиана, я присела в реверансе, склонив голову и тихо произнесла. «Поклон герою в знак благодарности и уважения». Все замерли, не понимая, что происходит, но куда сильнее удивились, когда рядом встал Сай и склонил голову, повторив со всей серьезностью. Поклон герою в знак благодарности и уважения. Это ритуальная фраза, когда отдаешь почести воину, совершившему подвиг. В последний раз мы произнесли ее перед могилой Силиана Ананила. Второй год войны с демонами в прошлой жизни. С того времени, как открылись врата в мир демонов, бесчисленные полчища ужасных созданий прошлись по нашим городам. Далеко не сразу удалось преломить ход сражений в свою пользу, и поначалу потери были колоссальными. Дошло до того, что Империя была вынуждена призвать на службу молодых адептов, не завершивших обучение и отправить в бой. Даже первогодки отправились на фронт, не умея толком ничего. Мы с Саем были на шестом курсе, когда пришел Имперский приказ. Генералы старались формировать свои армии так, чтобы на тысячу простых людей приходилось хотя бы пять боевых магов, три целителя и один некромант. Алхимики и артефакторы трудились в тылу, снабжая нас зельями и амулетами. Далеко не каждый житель Империи обладал магическим даром, но меньше всего было тех, кто имеет способности к некромантии. Так случилось, что пятерка Саи и его друзей вошла в один отряд, куда отправили меня в качестве некроманта – одного опытного лекаря, одну первокурсницу с лекарского факультета, а также Силиана, имеющего довольно слабый дар целителя. При всей своей гордости Силиан Нил никогда не был храбрецом. В первом же бою, увидев демона, он просто взял и упал в обморок. Мы, конечно, отбились, но шутками потом довели парня до слез. Даже я не удержалась от пары колких замечаний. Силиан чувствовал себя просто ужасно. Но когда и я его упрекнула, просто паник. Он надолго шел в себя и ни с кем не общался. А мы не стремились его разговорить. С молчаливого согласия его стали считать изгоем в нашем отряде. На войне за выживание не место трусам. Битвы продолжались. И демоны не давали нам передышки. Шли недели и месяцы, а им конца и края видно не было. Многие погибли, но все наши маги были пока живы. Из тысячи людей осталось едва ли сотня. Мы понимали, что терпим поражение. В этот нелегкий период Сай придумал сумасшедший самоубийственный план, по которому его пятерка проникнет в лагерь демонов, прикончит генерала и всех сотников, а потом мы устроим оставшимся воинам ловушку на долине грез и убьем всех». Организация ловушки была на мне, все остальное Сай на себя. Той же ночью пятерка боевиков отправилась в лагерь демонов. Они смогли тайно проникнуть в центр, добраться до шатра генерала, но там их уже ждали готовые к визиту демоны. Оказалось, что наш старший лекарь в обмен на снисхождение перешел на сторону врага и выдал все планы боевиков. Пятеро магов оказались в окружении трех тысяч демонов, и исход их сражения был бы предрешен, поэтому я, бросив ловушку недоделанной, пошла на отчаянный шаг. Есть в некромантии такие заклинания, которые не только лучше не применять, но и рекомендуется не знать о них вовсе. Я из очень древнего рода. Моя семья знает все существующие запретные заклинания темных заступников и умеет создавать новые. Пока это знание служит на благо императора и империи, правитель готов закрыть на это глаза. У меня был выбор – отступить и дать боевикам умереть – Либо совершить еще большую глупость, чем Сай, и попытаться вытащить их всех оттуда, невзирая на последствия. Мысль о том, что дракон может там умереть, вела меня в ступор. и Я впервые в жизни растерялась. Возьмет и умрет? Вот так просто? Еще вчера мы скандалили о том, кто должен собирать хворосток той леди, а теперь все будет вот так? В общем, сложно сказать, чем именно я руководствовалась, когда пошла готовить самые запрещенные ритуалы своей семьи. Не уверена, что до конца отдавала отчет своим действиям. Я даже не была уверена, что поступила бы точно так же, если бы история повторилась, если честно. Это больше в духе Сая – поступать так безголово, Но случилось то, что случилось. Боевики застряли посреди лагеря демонов и готовились отдать свои жизни. А мне нужно было время, чтобы подготовить запрещенный ритуал с неприметным названием «Кувшин душ». Смысл чар в том, чтобы превратить заклинателя в объект, который станет вместилищем и проводником мертвых душ. Не просто портал, который выпустит души, а объект, который вместит их в себе, превратит из разумных духов в чистую силу смерти, после чего, используя эту силу, нанесет удар. Когда мана на исходе, это может сильно помочь в решающий момент. Заклинание не самое простое, в исполнении довольно сложное и в нем легко ошибиться. На каждом этапе крайне сложно не совершить ошибку, но даже верное исполнение не дает гарантии безопасности. Некромант либо умрет, либо лишится дара, либо души, либо разума, либо вообще чего угодно. И при всем этом необходимо суметь нанести удар в нужном направлении, потому что контролировать такое количество энергии невероятно сложно. Хотя бы потому, что такого опыта ни у кого нет. Кувшин душ в нашем случае был самым эффективным способом за короткое время собрать огромную силу, Чтобы пробить в потоке демонов коридор достаточно большой, чтобы боевики смогли выйти из окружения. Конечно, существуют и другие заклинания, но я в них не сильна. Все, что не некромантия, не может быть настолько же сильным в моем исполнении. Таков закон разделения дара. Думая об этом впоследствии, считаю, я, скорее всего, заразилась безумием от дракона. Точно так же, как он часом ранее, пошла и совершила не менее самоубийственный жертвенный шаг. Вот только результат был не таким замечательным, как мне виделось. Удар мертвой энергии действительно помог создать безопасный коридор для боевиков. Я даже сумела контролировать мертвую манну в достаточной степени, чтобы не задеть своих же. Но на этом хорошая закончилась. Армия демонов разделилась, и большая ее часть хлынула к нам, как река во время паводка. Сай с друзьями все еще был в окружении, но теперь его шансы выжить значительно возросли. С таким количеством он справиться сумеет, но понадобится время. У нас же его не было. Преследуемые демонами, мы забились в ближайший храм светлых защитников и наглухо забрикадировались. Досуха выжитая, едва живая некромантка и пара слабеньких целителей, один из которых с трудом ходит, а вторая почти обессилила. Не то войско, которое сможет положить почти тысячу демонов без последствий для себя. Наш конец был лишь вопросом времени, а его оставалось совсем мало. «Я не хочу умирать!» Тихо плакала Эмили. Молоденькая адептка с лекарского факультета прекрасно понимала, к чему все идет, Но все равно тратила остатки маны на то, чтобы остановить кровь, которая быстро текла у меня изо рта. После поглощения такого количества душ внутренности наверняка представляли из себя жалкое зрелище. Выглядело жутко, но я чувствовала, что еще далека от смерти. Куда больше меня беспокоило, что я больше не чувствую в себе магию. Неужели перегорела? Никто не хочет, тихо прохрипела я. Селиан как мог забрикадировал двери храма, а окон здесь никогда и не было. Только одно небольшое на вершине купола, чтобы в полдень луч солнца падал на алтарь. Помнится раньше Сай сильно удивлялся, почему это в наших храмах нет служителей. Но я так и не поняла, зачем в храме какие-то священники и монахи. Это святилище светлых сил. Все люди им служат, кроме тех, кто использует темную магию. Это удержит их надолго, шумно дыша из-за непривычных нагрузок, сказал Силиан. Он подошел и сел рядом с нами на пол храма, мрачно глядя на кровь, которая заливала шею и плечи. Почему она не останавливается? «Я делаю все, что могу», — схлипнула Эмили. «Но повреждения слишком обширные. Мне не хватит сил. Надо немного передохнуть, а потом смогу закончить. Угрозы жизни уже нет». «Тогда отдыхай», — вздохнул парень. Леди Фаталь, вы не должны были действовать так неразумно. Пока боевики отвлекали внимание демонов, мы могли уйти. Как я могла дружить с таким трусом? Поморщилась, глядя на парня с отвращением. Вот почему вы никому не нравитесь, адепт Нил. Вот какой я человек в ваших глазах. Горько усмехнулся лекарь. Неужели тугодумие и отвага – те черты, которые вам импонируют? Вы поэтому так любезны с адептом Хессом? «Кто с ним любезен?» Тут же зашипела я, терпя очередную вспышку боли из-за неосторожного движения. Кровь хлынула сильнее, Эмили забеспокоилась, но я была слишком возмущена, чтобы умереть, не высказавшись. «Да я скорее с королем демонов подружусь, чем с этим драконом». «И поэтому вы выбрали самоубийственный путь, чтобы спасти этого дракона и его псов», — с долей яда заметил лекарь. «Да я прибить их хотела», — ахнула, покрывшись пятнами от злости. Демоны наверняка не справились бы, вот и решила помочь. Благородное дело, дело истребления драконов. В прошлом для этих целей существовали целые рыцарские ордены, а теперь все приходится брать в свои руки. Не выдумывай, отдыхай молча. Надеюсь, вы понимаете, что вам вообще никто не верит. Во всей армии уже делают ставки. Поженитесь вы в этом году или в следующем. Значит, у нас целая армия слепых клубцов. Мертвых клубцов. Напомнил Нил. После всего едва ли кто-то выжил. «Не бойся», — пренебрежительно фыркнула я. «Когда демоны ворвутся, можешь спрятаться за статуей. К ней они не рискнут подойти». «Так и поступлю», — цикнул лекарь. Мы разругались окончательно, и храм погрузился в тишину. Даже Эмили уже не плакала, застыв на месте и глядя перед собой пустым взглядом. Мы просто ждали своего конца и надеялись пожить еще немного. Затишье долго не продлилось, и два демоны поняли, что проникнуть в храм не получится, они решили заставить нас самих оттуда выйти и подожгли его. Ядкий дым стал наполнять священные залы, а мы поняли, что просто загнали себя в ловушку. — Неужели здесь нет никаких подземных ходов? — в голос разрыдалась Эмили. — Это же не храм темных заступников. Прикрывая лицо рукавом, пробормотала я. Светлые не строят планы побега, слишком доблестные. Две двери и все. Действительно, вдруг задумчиво произнес Силиан, Здесь же две двери, кажется, у меня есть план. Сбежать решил, с отвращением бросила я. Не выйдет, храм окружен. Силиан обернулся, его силуэт начал исчезать в клубах дыма. Но впервые на его лице я увидела решимость и спокойствие. Ни тени страха. Он снял очки, открыто улыбнулся и сказал, «Не хочу, чтобы ты запомнила меня таким ничтожеством. Если умирать, то так, чтобы ты помнила вечно. Эмилия, окажешь последнюю услугу?» «Услугу?» — непонимающе моргнула целительница, а я насторожилась. «Да, возьми, леди Фатали, бегите через западные ворота, справишься?» «Наверное, но зачем?» — все еще не понимала девушка. Я открою восточные ворота, а когда демоны хлынут в храм, устрою им теплый прием. У вас будет минуты три, чтобы уйти подальше. Какой еще теплый прием! перебила я лекаря. Мы никуда не пойдем. Эмили, ты поняла? игнорируя мой колкий взгляд, настойчиво убеждал целительницу парень. Леди фаталь, права, мы не уйдем! дрожащими губами произнесла Эмили. Жить надоело? грубо спросил Силен. Нет. Тогда делай, как говорю, возьмешь леди фаталь и. Я стала невидимой? Спросила ледяным тоном, выплюнув еще один глоток крови. Почему меня сегодня все игнорируют? Я, по-вашему, вещь, которую можно взять и отнести куда-то. Сказала же, никуда не пойду. И что за чушь ты нес про вечную память? Эмили, вновь перетягивая внимание целительницы на себя и игнорируя меня, требовательно произнес Силиан. «Через три минуты после того, как вы выйдете из храма, я прочитаю накопитель манны. На его действие уйдет еще какое-то время, но вряд ли больше минуты. За это время ты должна увести леди Фаталь как можно дальше, это понятно?» Силианнил! рявкнула я, перечеркнув половину трудов маленькой целительницы. «Ты поняла?» — сверляя девушку взглядом, повысил голос храма лекарь. «Я растерянно схлипнула Эмили». Глядя на бывшего труса большими мокрыми глазами, у нее и без того был не самый твердый характер, а теперь, когда на нее носили двое, да еще и демоны снаружи, она была окончательно сбита с толку. Однако делать что-то надо было, и девушка приняла то решение, которое давало ей хоть небольшой шанс на выживание. Я поняла: Молодец! Бери леди фаталь, и жди сигнала у западных дверей. Одобрительно кивнул Силиан. Эмили, не нужно меня никуда брать. «Без меня тебе будет идти гораздо легче. Я не могу пошевелиться, так что...» «Либо вы идете обе, либо остаетесь обе». Наконец обратил на меня внимание лекарь. «А тебе не кажется, что ты поздно из себя героя строить начал? Раньше надо было так за империю бороться». «А ты, оказывается, можешь больно ударить, если человек тебе не нравится. Раньше я завидовал Хессу, но теперь вижу, что ему приходится несладко. «Отлично, я плохой человек, зато змея хорошая. И как я жила без твоей объективной оценки? Знаешь, если все-таки выживешь, крепко держись за Сая, потому что кроме него тебя никто не выдержит. Еще я буду слушать советы всяких самоубийц. устроить для начала свою жизнь, чтобы что-то рекомендовать людям, которые без тебя знают, как правильно жить. С нетерпением жду момента, когда ты придешь к моему памятнику и отдашь почести». Я буду очень рад с того света увидеть, как ты сделаешь поклон и поблагодаришь меня. Как некромантка тебе заявляю. Тот свет настолько далеко, что отсюда не видать. Так что поклон мой ты увидишь только в своих мечтах. Как знать. Ха, теперь я понимаю, что у меня здоровья бы не хватило всю жизнь с тобой спорить. Дракон этот серьезно сумасшедший. Ладно, время пришло. Эмили, забирай ее. Я пошел открывать дверь. Махнув на нас рукой, Силиан обернулся и пошел в гущу дыма, прикрыв нос рукавом. Больше он не обернулся и ничего не сказал. Это был последний раз, когда я его видела. Эмили, хоть и девочка, но сумела уложить мое полумертвое тело себе на спину и понесла к восточным воротам. Обернувшись, я увидела, как множество теней заполнили дымное пространство, а единственный светлый силуэт, хромая на обе ноги, залез на постамент статуи светлых защитников. Демоны и правда не могли ее коснуться, но это лишь даст силе оно время завершить заклинание. Накопитель манны похож по своей сути на кувшин душ, только не имеет отношения к определенному виду магии и не оставляет заклинателю шансы на выживание. Даже самый слабенький маг может с его помощью стать чудовищным оружием. Смысл в том, что заклинание создает в теле мага точку притяжения манны. Маги, создавшие это заклинание, хотели всего лишь найти способ быстро пополнять резерв, Но сколько бы они ни пытались, ни у кого так и не вышло добавить к заклинанию ограничитель. Накопитель Манны перешел в разряд условно запрещенных чар, которые не рекомендуется применять, но изучить надо обязательно. Мало ли, вдруг кто-то однажды сможет завершить эти чары и ограничить. Такого изобретателя непременно ждали бы слава и почет. Но до этого было еще далеко. Манна неуправляемым потоком хлынула в искалеченное тело Силиана, заполняя его с чудовищной скоростью. Заклинание нельзя отменить или ограничить. Поэтому сила будет накапливаться до тех пор, пока лекарь не утратит способность ее хранить. После чего у западных дверей действительно не осталось демонов. Эмили беспрепятственно вынесла меня наружу, после чего с трудом понесла прочь. И когда время вышло, за нами раздался невероятный силы взрыв, который поглотил и храм, и демонов, и одного отважного труса, спасшего мою жизнь».